«Да говорят, интеллигентных владык у нас нет!» — шумел кто-то из газетчиков. «Культурнейший же человек, Меркулов! Воспитанный, образованный, интеллигент!» Штирлиц хотел написать ей про то, как он до сих пор помнит ту ночь на таежной заимке, когда она сидела возле маленького стюдяного оконца и была громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными, тихими. Он никогда раньше не испытывал того чувства покоя, какое судьба подарила ему в тревожную трагическую ночь. Он хотел сказать ей, как часто он пробовал писать ее лицо и в карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо противоречило густой категоричности масла, которое предполагает в портрете не только сходство, но и необходимую законченность. А Сашеньку Штирлиц открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные ею семнадцатилетней, и поражался по прошествии многих лет глубине и нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к собеседнику, кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда, «Мне совестно за вас, господа». Ваши подозрения безнравственны. Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже, на книжных развалах он случайно прочел в потрепанной книжечке «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь». Прочитав эти строки, Штирлиц второй раз в жизни заплакал. Он заплакал первый раз, когда, вернувшись из первой своей поездки за кордон, увидел могилу отца. Старик начинал с Плехановым. Его повесили белоказаки весной 21-го года. Он заплакал, когда остался один. Плакал по-детски, жалобно всхлипывая. Но не этого стыдился он. А просто ему казалось, что его горе должно жить в нем, как память. Отец его принадлежал многим людям. а вот память! папе принадлежала ему одному и это была особая память и подпускать к ней штирлиц никого не хотел да и не мог а тогда в париже на книжном развале он заплакал неожиданно для самого себя потому что в этих строках он увидел чувство которое было так нужно ему и которого он за всю жизнь свою так и не пережил не ощутил за строчками этими Он увидел все то, что он так явственно представлял себе, о чем он мечтал, но чего не имел ни одной минуты. Ну как же сейчас написать Сашеньке, как осенью он точно помнил тот день и час, 17 октября сорокового года. Он пересекал Фридрихштрассе и вдруг увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки и как он пошел к ней, забыв на мгновение про то, что он не может этого делать, и как, услыхав ее голос и поняв, что это не Сашенька, тем не менее шел следом за той женщиной, шел, пока она дважды не обернулась, удивленно, а после рассерженно. Ну как написать ей, что он тогда три раза просил Центр отозвать его, и ему обещали это, но началась война. Как может он сейчас все видения, пронесшиеся перед глазами, уместить в слова. И он начал переводить строчки Пастернака на французский и писал их как прозу в строку, но потом понял, что делать этого нельзя, потому что умный враг и эти стихи может обратить в улику против парня, который пьет апельсиновый сок и курит сигарету, так как это сейчас модно там, где он жил. И он положил этот листок в карман машинально отметив, что «сжечь его удобнее всего будет в машине», и приписал к тем строчкам, которыми он начал письмо. «Это произойдет, как я думаю, в самом ближайшем будущем». «Как можно словами выразить мою тоску и любовь?» — продолжал думать он. «Они стертые, эти мои слова, как старые монеты. Она любит меня, поэтому она поверит и этим моим стертым гривенникам. Нельзя мне и так писать». Слишком мало мы пробыли вместе, и так долго она живет теми днями, что мы были вместе. Она и любит-то меня, того дальнего. Так можно ли мне писать ей так? Знаете, — сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, — вы правы. Не стоит это тащить вам через три границы. Вы правы. Простите, что я отнял у вас время.